Откуда во Вселенной вещество? Присутствие вещества во Вселенной очевидно. Его много. Оно заключено в звездах, планетах и камнях, рассеянных между ними. Колоссальное количество вещества распределено между звездами и галактиками в виде газа. Он рассеян по всей Вселенной. Вещество есть повсюду, как бы далеко мы ни заглядывали. Но почему оно здесь? Почему вообще во Вселенной есть вещество? Вопрос может показаться праздным, бессмысленным. Это же просто очевидно. Не будь во Вселенной вещества, некому было бы и спрашивать, но для нашего понимания фундаментального устройства Вселенной это огромная нерешенная проблема. Чтобы понять, почему вещество есть, мы должны задуматься об условиях во Вселенной сразу после ее взрывного расширения в ходе инфляции. Когда инфляция закончилась, ее энергия распространилась по Вселенной, вошла в частицы и в излучение, которые составляют основной строительный материал всей материи вокруг нас. Но температуры в то время были так высоки, что нормального, повседневно окружающего нас и знакомого нам вещества не существовало. Были только его фундаментальные кирпичики, кварки, электроны и сверхгорячие фотоны. Наши физические законы, насколько мы можем о них судить, говорят, что этот огненный суп был сбалансированный смесью материи и антиматерии. Наряду с электронами там были их положительно заряженные антидвойники – позитроны. Существование антивещества предсказал в 1920-х физик-теоретик Поль Дирак. На самом деле он пытался объединить квантовую механику с Эйнштейновской частной теорией относительности, чтобы понять свойства электрона. Однако его уравнения дали два решения. Одно с отрицательным зарядом, оно, как он знал, представляло электрон, и еще одно, идентичное первому, но с положительным зарядом, представившее частицу-двойник. Дирак не вполне понимал, что делать с этим решением, раздумывал, не включил ли случайно в свои уравнение значительно более тяжелый протон, самую известную положительно заряженную частицу. Но вскоре после этого положительно заряженные электроны, известные теперь как позитроны, были зарегистрированы в экспериментах, и научное сообщество осознало, что у каждой частицы вещества имеется двойник, частица антивещества. Вещество первоначальной вселенной состояло из других частиц, кварков, забавное название, и их античастиц-эквивалентов. Смешные названия кварков. Название кварки придумал Мюррей гел Ман. Он искал какое-нибудь причудливое словечко, которое бы прилипло, и наткнулся на это слово в поминках по финигану Джеймса Джойса. По-видимому, по разные стороны Атлантики установилось различное произношение этого термина. У жителей Британии оно рифмуется с «марк», а в США — с «восторг». Как и электроны, кварки — фундаментальные частицы, их нельзя расщепить на меньшие куски. Но кварки не так знамениты. В отличие от электронов, которые существуют сами по себе, они всегда находятся в связанном состоянии в других частицах. Из них в первую очередь состоят протоны и нейтроны, из которых формируются ядра атомов. В супе из фундаментальных частиц могут происходить интересные вещи. Электроны сталкиваются с позитронами и полностью аннигилируют, создавая вместо себя два фотона излучения. То же самое происходит и с кварками, которые сталкиваются с антикварками, аннигиляция и создание новых фотонов. Верно и обратное, два сталкивающихся фотона могут создать электронно-позитронную пару или пару кварк-антикварк, А так как энергии очень много, ситуация остается равновесной, аннигилирует и превращается в фотоны столько же электрон-позитронных пар, сколько пар фотонов образуют электроны и позитроны. Не забудем, однако, о том, что в этот момент в своей истории Вселенная по-прежнему расширялась и охлаждалась. Расширение непрерывно отбирало у фотонов их энергию, и их длины волн по мере старения Вселенной все увеличивались. Что же творилось со всей материей? Интересные вещи начали происходить, когда Вселенной было около 10-11 секунд, намного позже, чем закончился период инфляции. По окончании ее, Вселенная была залита энергией, точнее, супом из вещества, антивещества и высокоэнергетического излучения. Но к этому времени фотоны в сверхгорячем супе больше не обладали энергией, достаточной для того, чтобы при их столкновениях создавались частицы. Поэтому равновесие Вселенной нарушилось. Больше не создавалось ни пар электрон-позитрон, ни пар кварк-антикварк. Но в смеси еще оставались частицы как вещества, так и антивещества, и они по-прежнему могли сталкиваться, аннигилировать и создавать фотоны. Очень скоро все электроны столкнулись с позитронами и во мгновение ока преобразовались в фотоны. Пары кварк-антикварк также быстро аннигилировали и дали еще больше фотонов. Таким образом, как только Вселенная миновала критическую точку охлаждения, все вещество уже оказалось преобразованным в излучение и больше частиц во Вселенной не оставалось. После этого вещество во Вселенной и не должно было появляться. Ясно, что это не совсем та Вселенная, в которой мы живем. В нашей вещество преобладает, а антивещество, похоже, встречается крайне редко. Оно иногда выделяется из радиоактивных материалов, образуется в экспериментах с элементарными частицами или испускается в ходе некоторых особенно экзотических процессов во Вселенной. Но доминирует, безусловно, вещество. Мы уже упоминали космический микроволновый фон, излучение, оставшееся от самой ранней эпохи существования Вселенной. Это излучение должно было появиться в результате аннигиляции частиц и античастиц. Если сосчитать количество фотонов в космическом микроволновом фоне, то на каждую частицу вещества, протонов и нейтронов во всех атомных ядрах придется около миллиарда таких фотонов. Отсюда, по-видимому, должно следовать, что Вселенная была уже каким-то образом выведена из состояния равновесия, прежде чем произошла окончательная аннигиляция, и, выходит, не состояла из идеально равных количеств вещества и антивещества, которые потом уничтожили бы друг друга. На каждый миллиард позитронов во Вселенной должно было приходиться одним электроном больше, и после завершения окончательной аннигиляции и во Вселенной остались только эти электронные фотоны. Такая же история должна была произойти с кварками и антикварками, после аннигиляции тоже остались только кварки и фотоны. Все это довольно странно. Физические законы выглядят идентичными или симметричными по отношению к веществу и антивеществу, и в них нет никаких указаний на то, что один из этих видов материи должен преобладать. Но доминирование вещества и отсутствие антивещества во Вселенной противоречит этому. Симметрия должна где-то нарушаться, но где? И может ли ответ на вопрос, почему во Вселенной есть вещество, сводиться к этому? Математика красоты. Нужно глубже понять идею симметрии. Древние греки, к примеру, Пифагор и Платон, считали, что симметричные формы воплощают красоту природы. Аристотель полагал, что небеса построены в виде концентрических сфер, так как сфера самая симметричная, потому самая прекрасная из форм. Симметрия проявляется во многих исторических контекстах, колеса делались круглыми, спортивные мечи сферическими, при изготовлении инструментов и оружия важно было положение центра тяжести и так далее. В интеллектуальном плане концепция симметрии, вероятно, возникла как мощная эстетическая идея, совпадающая с другими ценностями возрождения, например, простотой формы. «Дикая роза» являет нам лишенную гармонии хаотическую смесь форм, тогда как у розы, написанной художником на стене Ренессансного собора, очертания стройные и пропорциональные, другими словами, симметричные. Математики восприняли эту концепцию и несколько столетий ее разрабатывали. Как это происходит со всеми математическими концепциями, с течением времени она становилась все абстрактнее. Математическая трактовка идеи симметрии началась с конкретных примеров, таких как правильные геометрические формы, но к XIX столетию развилась в теорию групп. В самом общем смысле группа – любой набор предметов, сочетание которых дает другой предмет из того же набора. Прекрасный пример числа. Сложив два из них, мы получим еще одно число. Как группы, связанные с симметрией? Возьмем окружность. Что можно сделать с окружностью, чтобы в результате получить ее же? Можно перевернуть, можно покрутить по часовой стрелке или против нее, но смять или сплющить нельзя, получится, к примеру, эллипс. Преобразование окружности, при которых ее форма сохраняется, это ее симметричные преобразования, и они всегда образуют группу. Математики вывели множество свойств групп, К тому времени, когда современная физика встала на ноги, физики позаимствовали многие из этих идей и продвинулись вперед. И в самом деле симметрия – очень важная вещь. Некоторые даже утверждают, что вся физическая наука сводится просто к ее исследованию и что современная физика – просто приложение теории групп. И если симметрия остается лишь интуитивно важной идеей, то абстрактный математический аппарат теории групп стал критически необходим для понимания Вселенной. Он и есть язык квантовой физики. Есть универсальное правило. Хотите установить какую-то физическую закономерность? Поищите симметрию. В теоретической физике, науке, где для изучения явлений природы используется математика, а не эксперименты в лабораториях, есть два способа установить какую-либо закономерность. Первый – рассмотреть существующие законы и уравнения и отыскать в них новые симметрии, которые до вас никто не заметил. Второй – предложить новую теорию, с самого начала построенную на симметрии. Для каждого из этих случаев можно привести множество примеров классических физических теорий. К примеру, законы движения планет и Агана Кеплера с них, как многие считают, и началась революция, которая привела к становлению современной науки, прекрасны в своей геометрической простоте. Они требуют, чтобы орбиты планет при их обращении вокруг Солнца имели геометрическую форму эллипса. Однако Кеплером руководило не требование сделать законы симметричными, а необходимость согласовать наблюдательные данные с теорией. По сути, только спустя 250 лет немецкие физики Карл Рунге и Вильгельм Ленц сумели открыть в движении планет детальную математическую симметрию. Перенесемся теперь в 1905 год, год чудес Альберта Эйнштейна. Он, вероятно, единственная личность в истории, которая сразу ассоциируется с математическим уравнением E равно mc квадрат. Но нам здесь стоит заметить, что оно прямое следствие математической симметрии. Эйнштейн изменил физику, впервые создав теорию из принципов симметрии, вместо того, чтобы, как обычно, пытаться найти уравнения, соответствующие наблюдательным данным. Симметрия в общей теории относительности Эйнштейна – симметрия точек зрения. Он представлял себе кого-то, кто находится в космическом корабле вдали от источников гравитации. Внутри корабля невесомость, все предметы плавают в воздухе, совсем не так, как на земной поверхности, где гравитация тянет все вниз. Потом Эйнштейн представил себе, что кто-то падает в гравитационном поле Земли, но не просто падает, а находится в комнате, которая тоже падает вместе с ним. В этой падающей комнате человек тоже видел бы, что все предметы плавают в воздухе, как будто никакие гравитационные силы не действуют. С виду все было бы точно так же, как и для человека в глубинах космоса. Для того, кто пребывает в свободном падении на Земле, гравитации больше не существует. И, как это ни странно звучит, это и стало основой современной теории гравитации. Хотя формы существования материи, возможно, остались более или менее неизменными с самых первых минут после Большого взрыва и до сегодняшнего дня, наше понимание ее стало в некотором смысле совершенно новым. Конечно, древние знали, что такое материя, и имели некоторое представление о химических элементах, приближающихся к современному. С появлением квантовой механики и современной теории атома мы смогли постичь структуру атомов и обнаружили, что все элементы построены из небольшого количества фундаментальных частиц. Поэтому потенциальный ответ на вопрос о причинах существования материи можно было получить только в контексте квантовой физики. И даже в этом контексте он не был найден в его нынешней форме, пока в 1928 году Поль Дирак не вывел названное его именем уравнение. К концу 1920-х квантовая механика еще не вполне сложилась как научная дисциплина. Гейзенберг уже разработал свою раннюю версию квантовой механики, известную как матричная механика, но она настолько же запутала ситуацию, насколько прояснила. Во-первых, ее математический язык был непонятен многим физикам, а во-вторых, было совершенно неясно, каков физический фундамент теории. Многое в ней выглядело разрозненным, более того, применение квантового подхода ограничивалось классической физикой, а влияние электромагнитных сил не учитывалось. Дирак поставил перед собой задачу модифицировать эти уравнения, чтобы согласовать их с принципами, введенными Эйнштейном, они должны были обладать подходящей симметрией. Сейчас уравнения Дирака рассматриваются как основа стандартной модели физики частиц, квантово-механического описания частиц и сил за исключением гравитации. И хотя для завершения этой работы потребовалось много десятилетий, некоторые ее неожиданные следствия стали очевидны сразу. Уравнение Дирака содержит первое научное предсказание чего-то, что в природе раньше никогда не наблюдалось. Хотя, выводя свои уравнения, Дирак не имел в виду какой-то конкретной симметрии, уравнения симметричны относительно заряда. Электрический заряд – основное свойство материи, благодаря которому на нее оказывают влияние электрическое и магнитные силы. Количество заряда принято измерять в квантовых дискретных единицах i. Каждый электрон имеет заряд минус i, а каждый протон – заряд плюс i. Выходит, если силой воображения мы изменим заряд электрона с минус И на плюс И, получится протон? Ни в коем случае. Между электронами и протонами, кроме заряда, еще множество различий. Например, протон почти в 2000 раз тяжелее. Анти- Изменить заряд электрона с отрицательного на положительный все равно, что перевернуть другой стороной кружок, о котором мы говорили ранее на этот раз правда дело обстоит немного иначе в итоге мы увидим не совсем тот же кружок насколько можно видеть из уравнения дирака одним из его решений будет частица идентичная электрону во всех отношениях но с положительным зарядом плюс и другими словами уравнение дирака предугадывало новый вид материи антивещество Ученый предсказал существование антиэлектрона, теперь называемого позитроном, в 1928 году. Спустя всего 4 года Карл Андерсон получил решающее доказательство этому в эксперименте, в ходе которого он изучал столкновение частиц из дальнего космоса, космических лучей. Ясно, что антивещество существует и подчиняется тем же законам физики, что и вещество. Некоторые ученые даже предположили, что из антивещества могут состоять целые галактики. Но здесь есть одна проблема. Когда вещество и антивещество соединяются, они взаимно уничтожают друг друга, аннигилируют, производя гигантские количества энергии в виде гамма-излучения. Антивещество — идеальное горючее из научно-фантастических романов. При аннигиляции оно полностью исчезает, переходя в энергию и приводя в движение космические корабли будущего. Но его очень трудно хранить. Как только оно соприкоснется со стенками емкости, в которую вы хотите его поместить, произойдет аннигиляция и колоссальный выброс энергии. Получается, что если большие участки Вселенной состоят из антивещества, то в тех местах, где оно будет соприкасаться с обычным веществом, будут замечены яркие вспышки гамма-лучей. У нас нет никаких наблюдательных доказательств того, что это происходит, а значит, во Вселенной, вероятно, нет достаточно протяженных областей, наполненных антивеществом. Исходя из принципов симметрии, можно утверждать, что законы физики действовали бы точно так же изменить заряд всех частиц на противоположный. На бумаге физика не делает различия между веществом и антивеществом, так почему это должна делать природа? Антивещество было порождено квантовой симметрией, но чтобы объяснить, почему сегодня во Вселенной больше вещества, чем антивещества, нужно кое-что еще. Необходимо разрушить симметрию, которая создала антивещество, то есть либо найти некоторую асимметрию в существующих физических законах, либо создать новую физику, которая допускает асимметрию вещества и антивещества. Но почему вообще мы создаем симметрии только для того, чтобы потом их разрушать? Почему сразу не начать с асимметричного описания природы? Ответом на этот вопрос мы обязаны Эмми Нётер, выдающемуся математику. Она, подобно Эйнштейну, внесла вклад во много областей физики, в частности, доказала, возможно, самую важную теорему о симметрии, что каждый вид симметрии соответствует некоторому закону сохранения. Еще о Нётер, Эмми Нётер, одна из истинных неизвестных героев современной науки и математики. Ее догадки теперь лежат в основании современной физики, а ее жизнь и творчество заслуживают более широкой известности. Для физиков законы сохранения священны, это исключительно мощные инструменты, на которых основывается все наше интуитивное понимание Вселенной. Например, в случае круга и его вращательной симметрии из теоремы Нетр следует, что вращающиеся объекты должны иметь сохраняющуюся величину, связанную с их вращением. Мы называем ее угловым моментом. Ученые ищут симметрию, когда раздумывают над существующими теориями и создают новые. В обоих случаях симметрия ведет к прекрасной простоте. Так, для описания окружности нам потребуется лишь одно число – диаметр. В природе можно найти множество проявлений симметрии, искать ее всегда полезно. Это позволяет нам создавать экономное описание физического мира в терминах простых законов сохранения. Однако есть и другие случаи, такие, например, как с веществом и антивеществом, когда природа асимметрична. Мы никогда не знаем наверняка, когда и где отыщем симметрию. Это обычно случается в настоящие моменты истины, когда ученый ощущает особый трепет открытия. Там, где симметрия нарушается, нарушается и какой-то из законов сохранения, а там, где нет закона, наступает хаос. Спросите любого полицейского. Конечно, это не совсем так, и в общественном, и в физическом мире мы счастливы только если законы не слишком нас ограничивают. В полностью симметричном мире не было бы совершенно ничего интересного. Именно таким было состояние Вселенной в первый миг Большого Взрыва. Поэтому так важен вопрос о том, куда же подевалось все антивещество, какой физический процесс нарушил эту симметрию. Если углубиться в детали стандартной модели, мы увидим, что зарядовая асимметрия может быть нарушена. Но хотя у нас теперь есть экспериментальное подтверждение существующего в природе легкого предпочтения вещества, этой асимметрии все еще мало для объяснения зияющего расхождения между ним и антивеществом. Нам все еще необходим какой-то ломающий симметрию механизм. Большинство предложений сводятся к построению новых моделей фазовых переходов, вроде той, что мы обсуждали ранее на примере воды и льда. Некоторые авторы считают, что для решения проблемы нужна физика, выходящая за пределы стандартной модели. Итог на сегодняшний день такой. Чтобы во Вселенной могло существовать вещество, законы природы, похоже, должны где-то нарушаться в идеальной Вселенной с идеальными и симметричными физическими законами на каждую частицу приходилась бы своя античастица, их аннигиляция тоже была бы идеальной, после нее оставалось бы лишь море излучения и никакого вещества, которое доказывало бы существование асимметрии. И хотя подробности этой ситуации все еще остаются неопределенными, ученые убеждены, что это несовершенство содержится где-то в законах физики. Сегодня оно, по большей части, остается скрытым, высовываясь на поверхность явлений настолько редко, что его вполне можно считать невидимкой. Но на самых ранних стадиях истории Вселенной, когда происходило такое количество столкновений и взаимодействий, это несовершенство должно было сыграть свою роль в поистине космическом масштабе, обеспечивая преобладание вещества над антивеществом в пропорции одна часть на миллиард. Такие виды асимметрии играли роль не только в ранней Вселенной, они есть и сегодня. Несовершенство проявляется, например, в результатах экспериментов физики частиц, когда симметрия почти идеальна, но все же не совсем. Значит, величины, которые мы считали сохраняющимися во Вселенной, на деле не таковы. Немного позже мы еще познакомимся с призрачным нейтрино, частицей, которая почти не взаимодействует с другими частицами. Так вот, эксперименты показали, что эта частица нарушает один из фундаментальных законов Вселенной — закон четности. Чтобы уяснить смысл четности, представьте, что вы смотрите очень старый фильм в очень старом кинотеатре. Откуда вы знаете, не показывает ли вам подвыпивший киномеханик пленку, заправленную не той стороной, так что вы видите зеркальное изображение? Если на экране бытовая драма, вы быстро заметите разницу по необычно большому числу левшей среди персонажей или по мелькнувшему в кадре написанному тексту. Асимметрия внутренне присущая человеческой цивилизации. Но ну если вы смотрите на какой-нибудь пейзаж, на кувыркающихся в океане китов, на орла, парящего над вершинами гор, тогда вам будет гораздо труднее решить, какой стороной киномеханик заправил пленку. Разве что вы знаток китов или орлов, и что-то в их движениях покажется вам странным. Но виды гор или океанских просторов уж точно будут выглядеть в зеркальном изображении совершенно так же, как и в обычном. Это относится и к законам физики. Любое взаимодействие, то, что происходит, например, когда электрон отскакивает от другого электрона под воздействием электромагнитной силы, выглядит физически одинаковым в обычном и зеркальном мире. То же самое верно и для гравитации, и для сильного ядерного взаимодействия, но, что интересно, не для последней из сил силы слабого взаимодействия. Нарушение квантового закона. Нейтрино. Призрачная частица, полностью нейтральная и практически безмассовая. Ее взаимодействие с веществом могут быть измерены только силами гравитации и слабого взаимодействия. В 1950-х ученые увидели, реакции с участием нейтрино и слабого взаимодействия не воспроизводятся при переходе в зеркальный мир. В 1956 году физики Ли Цундао и Ян Чаннин предложили, что зазеркальных реакций с участием нейтрина в реальной Вселенной просто-напросто не бывает. Вскоре после этого физик-экспериментатор У Ченшун доказала, это действительно так. В ее эксперименте при радиоактивном распаде кобальта нейтрина вылетала в противоположном электрону направлении и исчезала, но электроны У регистрировала. Эксперимент У. Своему успеху как физика-экспериментатора У Чэньшун обязана множеством прозвищ, которые повторяются в библиографии и даже в детских книжках. Если бы четность сохранялась при большом количестве атомов кобальта, электроны рассеивались равномерно по всем направлениям, но У в своем эксперименте регистрировала электроны, вылетающие только в одну сторону. В нашей Вселенной четность явно не соблюдалась. Для научного сообщества это стало настоящим шоком, все были уверены, что настоящая Вселенная и Вселенная в зазеркалье полностью симметричны. В математические формулы пришлось внести некоторые изменения. Симметрия других взаимодействий, гравитации, электромагнетизма и сильного взаимодействия, действующего в глубине атомов, осталась нетронутой, все они оказались идеально математически симметричны. Яркий пример этого — сохранение электрического заряда при электромагнитных воздействиях. Мы никогда не наблюдали взаимодействия, при котором изменялся бы полный заряд системы. Ученые придирчиво следили за этим, но ни единой трещинки в здании симметрии не нашли. Мы не понимаем, почему одни физические законы идеально симметричны, а другие асимметричны. Не знаем ни от чего зависит масштаб нарушений симметрии, ни почему в ранней Вселенной количество частиц вещества превышало число частиц антивещества в пропорции одна частица на миллиард. Почему ни одна частица на сто, ни одна частица на сто триллионов? И в том, и в другом случае Вселенная в результате была бы абсолютно иной, в ней было бы гораздо больше или меньше вещества, чем мы сейчас видим. Здесь есть о чем задуматься. Выходит, без космического несовершенства нас вообще бы здесь не было.